Сенчук. Пропажа штурмана, как сразу же уяснил Синчук, произвела на научный и командный состав судна такое же впечатление, как на улей исчезновение матки. Началась бестолковая суета с оттенком уныния, в воздухе повисла неопределенность, и казалось, вот-вот и утратится смысл всей экспедиции. Скрябин лег в дрейф у границы нейтральных вод, Капитан связывался с хозяевами, ожидая указаний. Арабы толклись в своих каютах, бесконечно устраивая какие-то совещания, а морячки угрюмо и стойко несли вахты. Свинчук, воспользовавшись известной деморализацией капитана, занял каюту пропавшего, сказав, что данное помещение находится в выгодной близости от трапа, ведущего на верхнюю палубу, и, следовательно, на мостик что ему, готовому взять на себя обязанности исчезнувшего штурмана, жизненно необходимо. Возражать старпому капитан не стал, практически с первых дней плавания признавая его главенство, поскольку, как выяснилось на поверку, в морском ремесле Сенчук превосходил его на несколько ходов. Однако ни своими знаниями, ни тонкостями управления, знакомым до каждой заклепки скрябиным, не кичился, а лишь уважительно подправлял некоторые начальственные промахи и не назоляво давал толковые советы. Кроме того, на любое свое действие он дисциплинированно и спрашивал капитанской санкции и никоим образом самолюбие начальника не ущемлял. Очутившись в штурманской рубке, Синчук уже через час понял, что помощник штурмана капотажная, безграмотная шпана, попавшая на судно, видимо, исключительно по знакомству. А электрик, обслуживающий маточный и репитерные гирокомпасы на ходовом мостике, лежебока и свободный философ, погруженный в неясное по своему смысловому значению и перманентной по протяженности раздумья, не способствующие бдительному исполнению обязанностей, о чем безнадежным тоном доложил капитану, кого в свою очередь определял в душе близнецом братом своего нового подчиненного, Флоту лентяй и ловкачи не нужны, подытожил он характеристики своих непосредственных помощников. Мне придется принять меры к оздоровлению коллектива методами военно-морской дисциплины. Прошу содействия. капитан кисло кивнул. Энергичный Синчук угнетал его в той же мере, как и отсутствие должных указаний от заказчика плачевно начавшегося плавания. Впрочем, вскоре пришли радиограммы с руководящими директивами, предписывающими Скрябину войти в территориальные норвежские воды и принять на борт двух пассажиров: некоего араба-спонсора экспедиции и российского представителя МЧС наблюдателя за исследованиями затонувших атомоходов. Погода сопутствовала прибытию на судно высоких гостей Шторм, несмотря на обильные посадки в виде мокрого снега, на время утихомирился, и высадка новых членов экипажа с зависшего над скрябином вертолета прошла в считанные минуты. Гостей, по сути, являвшихся распорядителями похода, встречал капитан Синчук, держался в стороне, испытывающе посматривая в сторону десантировавшихся персонажей. Положительных эмоций при этом он не испытывал. Господа, прибывшие на судно, ни малейших признаков неуверенности и заискивания, свойственных сухопутным существам, оказавшимся среди морской стихии, не проявляли и вели себя с барственной самоуверенностью истинных хозяев положения. Араб, человек со взглядом гипнотизера, если что и внушил Синчуку так недоверие. В надуре этого типа чувствовалось не просто двойное дно, а прямо так и бездна всяких таинств, связанных как с загадочным мировоззрением восточного человека, так и с обладанием им не просто большими, а непомерными деньгами, определявшими соответственно и его власть. Этот представитель мировой элиты, владелец наверняка ни одной тонны благородных металлов, от чего-то поселил в Синчуке неосознанную тревогу. Может потому, что употребление благородных металлов, как следовало из истории, частенько служило достижению далеких от благородства целей, а те, кто их перед собой ставили, во все времена отличались склонностью к бестрепетному людоедству. Однако, если араб являлся существом с иной планеты и трудно ассоциировался с известными Синчуку стереотипами, То второй, объявившийся на борту персонаж, вверг искушенного Синчука в верх искушённого Сенчука автоскус совершенно конкретного свойства. Он вмиг в миг учуял, спустившимся на палубу с верёвочной лестницы крепыше с седыми висками, человека конторы, может, отставника, а может и действующего представителя родимой спецслужбы. Нюх в идентификации своих прошлых сослуживцев Синчука никогда не подводил. Опознавательный механизм его сигнальной системы работал безошибочно. Он даже не утруждал себя анализом деталей, мгновенно стыкующихся в подсознании и определяющих характеристики и всякого рода выводы. Знакомый отставник из разведки, некогда работавший в Израиле, как-то сказал Синчуку, что безошибочно отличал внешне похожих друг на друга йеменских евреев и арабов. Каким образом? А просто поведал шпион, — У араба глаза как у волка, у еврея как у собаки. У прибывшего деятеля из МЧС на лбу словно сияло доступное потаенному зрению Сенчука клеймо человека, искушенного в работе секретных ведомств. Из забегали мысли: случилась утечка информации, выяснен факт контрабанды, и на Скрябин прибыл опытный боевой опер. Откуда же произошла утечка? Военные контрразведчики вышли на свидомителя из мафии, или что-то унюхал сиганувший за борт потомок Моисея, категорически отказавшийся вернуться обратно на судно. Капитан утверждал, что отчаянный бизнесмен просто психанул, лишившись связи с домом и не встретив поддержки в восстановлении обещанного ему контакта. Но в данную версию Синчуку не верилось. Мотив поступка у беглеца наверняка был иным. Настороживала и разом возникшая к нему отчужденность со стороны Забелина, дружка коммерсанта. Отчужденность, граничащая едва ли не с неприязнью, ни малейшего повода, который он не подавал. Морской офицер, неискушенный в лицедействии человек, чей сутью были прямота и откровенность, гибкостью хребта и податливостью характера не отличался, не умея скрывать владевшие им чувства, а потому, не усматривая почвы для столь резкой перемены в их отношениях, Синчук начал подозревать, что Ковторанк видел его в памятную ночь у каюты штурмана. заботило Сенчука и странная компания ученых арабов их замкнутая жизнь непонятные по смыслу ежевечерние сборища похожие на религиозные диспуты да и славяне матросы как он заметил порой обменивались с иностранными учеными двусмысленными взглядами и краткими неясного свойства репликами что поселяло в старпоме ощущение их давнего, однако упорно скрываемого знакомства. Синчук, буквально тонул в болоте разного рода сомнений, и спасательным кругом являлась установка на обязательность прибытия судна в Америку. Все то, что препятствовало данной установке, подлежало безжалостному устранению. Главным потенциальным препятствием отныне виделся представитель МЧС, но с примитивными мерами по отношению к этому типу торопиться не следовало. Перерезать ему горло и скинуть в кильватор особенной сложности не представляло. Однако пропажа официального представителя, выполняющего, возможно, и секретную миссию, могла усугубиться катастрофическими последствиями. В этом случае Скрябин подлежал возвращению в порт приписки силовыми методами, то есть мог вступить в действие фактор международного сотрудничества между правоохранителями. С другой стороны, сознавать присутствие на борту источника будущих неприятностей было невыносимо. Есенчук полагал необходимым действовать на их упреждение. с расстановкой сил он определился. Существовал пакистанец Кальян Роман, наверняка знавший о пребывании на борту криминального груза. Возле него, как изменившая своего хозяина, прилипала, крутился Крохин, его сынчука, откровенный подельник. И пускай толку от этого хмыря было чуть, рассматривать его в качестве вероятного единомышленника определенно следовало. В каюту Крохина он явился в полночь после того, как тот прибыл с аудиенцией, назначенной новым боссом арабам, давшим команду следовать прежним курсам к месту упокоения комсомольца. Войдя в каюту, Синчук тут же учувл густой аромат алкогольного перегара и по осаловевшим глазам переводчика понял, что тот в одиночестве предаётся тяжелому ночному пьянству. Хотя бутылку, выдающую порог, стыдливо убрал. Крохин был одет в мятую футболку, кожаные сандалеты на босу ногу и украшенные изображением пчелок, пляжные до колен трусы, просторные, как паруса бригантины. В помещении, отапливаемом скрытыми за переборками трубами, пропускающими дизельные выхлопы, стояла душная жара. Ну что, дружок, сказал Сенчук умиротворенным голосом. Кажется, мы можем пропустить по сотне капель за стабилизацию обстановки и здравия наших новых управителей. Как тебе они, кстати, душевные, ребята, а? ну так, откликнулся Крохин и сильно качнувшись, склонился над стоявшей у стола спортивной сумкой. Откуда, после некоторого раздумья, Вытащил непочатую бутылку с шотландским виским. Судя по донесшемуся звяку, извлеченная бутылка покинула изрядную компанию своих собратьев. "А ты, братец, назюзины подумал Синчук, холодно посматривая на переводчика. И попиваешь как конь, дрянь твоё дело. Траченный пузырек не выставил, значит, стесняешься хвори своей, алкашек?" Ну, за тех, кто в море и на борту, сказал Синчук, пригубив пряно-опалившую гортань жидкость. Так вот, повторяю вопрос: пришли ли твоей широкой душе наши гости? Какие там гости? нетрезво отмахнулся тот и рыгнул. Ну, араб мой, так сказать, начальник номер один. Так ты его знаешь? Естественно. Я с ним еще когда в Эмиратах? М да, железный человек, од денег у него. Вытянув губы, он многозначительно присвистнул. Пол бабок всего мира его лично, отвечаю, чужие деньги как чужая любовь, сказал Синчук, неодобрительно рассматривая веселых пчел на диабетических, как он их определил, трусах своего визави. Завидовать Марука, озариться риск, ответь-ка мне лучше вот о чем. В курсе ли этот шах и мат от содержимом известного тебе большого железного ящика? Посвятив себя полуминутному раздумию, Крохин наконец таки сподобился на сдержанный кивок. А второй, Прозоров, кто он этот, как думаешь? Ну как? МЧС, Все такое? МЧС, аббревиатура недавняя, промолвил Сенчук веско. А я напомню тебе три другие согласные буковки. К, Г, ну, последнюю сам угадаешь. Откуда вы взяли? Подскочил с дивана Крохин, стукнувшись теменем о потолок. Он на глазах отрезвел. Отсюда, Сенчук ткнул пальцем себе в грудь. И представляется мне, что этот парень прибыл сюда за тем, чтобы вырвать наши сердца, а мой добрый пожилой мотор чувствует всеми своими поршнями того, кто желает разъединить его с корпусом. "Да, действительно", пробормотал Крохин. "С чего это МЧС похватилось?" "Вот", подтвердил Синчук. И отреагировала так, будто им оса в задницу залетела. И Потерянным голосом произнес Крохин: "Почему?" "А потому, Вова, что в контейнере нашем, по-моему, никакой не металлолом. И пока не поздно, скажи уж мне правду горькую, чего там такое драгоценное таится? А не скажешь, разреши откланяться, братец, и живи со своими секретами, но и своим умом. В контейнере взрывчатка". Глухо отозвался Владимир, отводя взгляд. Армейская? Да, пластит и все?» «Еще штук шесть автоматов. Но все было сделано чисто, с гарантией. Неужели вы думаете, что Игорь мог подставиться? А как взрывчатку списали? В свою очередь, с напором спросил Синчук. Телевизор смотрел? Нет? А зря большой склад в Сибири бабахнул. Неужели не слышал? Слышал? Ну вот, Если его теперь можно отыскать, то исключительно на секретной карте в виде жирного гробового креста. Естественно, расследовал катаклизм не местный участковый, а военная контрразведка. Может, она бы еще долго вынюхивала, да допрашивала. Но, как понимаю своим слабым умом, дело организовали бандиты. Бандиты народ жадный и решили товарчикам наперед запастись. «Дабы добро всегда под рукой было. А коли пошел качественный товар в розницу. Жди покупателя-ревизора, тем более сторожки всюду расставились. И вот у нас гость незваный, в доспехах полномочий, и завтра же полезет он во все щели, а уж в наш контейнер в первую очередь. Крохин неуверенно улыбнулся, произнес дрожащей рукой, вытягивая из пачки сигарету. По-моему, ситуация управляема. Теперь на судне хозяин. Он знает, что делать. А наше дело какое? Сидеть и ждать указаний, чтобы дождаться и сесть, сказал Синчук. На Игоря он своего молится. Да кто ты ему? Фу. Он дельце прокрутил и шесть на Канары в свой домик. Тёплый пляжик, плюс 25 круглый год. А тебе, Вова, надо помнить, что у нас в России тоже существуют регионы со стабильной температурой. Например, в зоне падения Тунгусского метеорита. Там и летом, и зимой 50 и меньше обольщаться, в том числе и насчет всякой там управляемости. Твой араб узду на этого прозорова едва ли накинет. Это мы с тобой послушные рабочие лошадки. Но в отличие от всадника мешка с деньгами, у нас обязаны быть головы собственные, понял, которыми, кстати, и рискуем. С арабом ты потолкуй, конечно. Пусть дельные мысли подчиненного придут в мозги начальника. Объясни ему, что у гостя наверняка имеется собственное средство связи. А значит, брякнет он кому надо о чем не следует, как якорь сбросит и рейс закончит. И что теперь делать, сказал Крохин, устало потерев сложенными в щепотку пальцами лоб, и затем механически протянув пачку сигарет из торпома. Спасибо, не увлекаюсь, Сенчук отстранил его руку. Дорогие привычки мне не по карману. Чем же дорога это, промолвил Крохин, последствиями. Слышал я как-то по радио новость. Цитирую дословно. У курящих есть больше шансов умереть, чем у некурящих. Сеньчук добродушно хекнул, мотнув головой, затем удрученно проговорил: "Вот же втянули меня в историю старого дуралея. Порядочным людям всегда не везет. Ну к чему я? Надо как-то замаскировать имущество, а то полезет туда опер". И сразу любознательным рылом в стволы упрется. Давай ключи, я пойду в трюм, а ты по караулишь. Ключи я отдал Еременко», — растерянно отозвался Крохин. Второму помощнику. Когда? Сразу же, как пропал штурман, он вызвал меня, забрал связку. Ну, не беда, Синчук почесал затылок, подумав, что весьма удружил себе подсуетившись с дубликатами. Замки несложные, открою, закрою, не скрипнут. Пошли. Хватит печень расстраивать, время ночное, самое воровское. Сумку возьми. Зачем? испуганно спросил Крохин. Вдруг чего вынести придется». Там, как у тихона, всего напихано, обтекаемо отозвался Синчук, твердо уже впрочем, зная, что пару калашниковых с боезапасом стоит припрятать на всякий случай в собственной каюте, как и пару килограммов взрывчатки с детонаторами. Его тревожило и то, в чей адрес в итоге будут обращены остальные стволы в адрес тех, кто много знал. В таком случае финал жизни господина Крохина вырисовывался для него в варианте однозначно плачевном. Что же касалось его Синчука, подменившего жизни на актуальную фигуру Штурмана, то у него как раз имелись все шансы для вербовки в сообщество посвященных, Ибо слепец на неведомом пути не оттолкнет руки поводыря, а по Коли уяснит в слипце опасность, всегда сумеет столкнуть того в яму. К утру, рассортировав в стальном чреве контейнера ящики со взрывчаткой и оборудованием в необходимых пропорциях, Синчук вывел из контейнера два провода, подоткнув их под ржавое днище. Провода соединялись на одном из детонаторов. Объяснить себе смысл подобного поступка он не мог. Всеми его манипуляциями управлял тот другой человек, сидевший в нем, заботливый и предусмотрительный помощник. Хлопнув по плечу Крохина, уныло сидевшего на ступени трапа, ведущего в трюм, Синчук доложил загрустившему представителю контрабандистов: "Ну, друг мафии, камуфляж наведен, авось пронесет нас нелёгкое". Затем, выдержав паузу, прибавил: Пороскинул я своими старыми мозгами, как сетью худой Вова, и вот каков улов идей образовался. К чему нам араба твоего в известность ставить, о нашей инициативе? Никаких манпансье и витаминов в благодарность все равно не видать. А что в контейнер мы сунулись, да еще пару калашей прихватили. Ему, глядишь, и не понравится. Ты не думай, я не какая-нибудь с ума перевертная. Просто те, кто задним умом крепок и благих намерений преисполнен, всегда позаду и получают. А быть курицей, что снесла золотое яйцо, и получить нагоняй за брак. Честное слово, обидно. А зачем вы взяли автоматы? проблеял, беспомощно разводя руками Вова. подумав, добавил: "Я не знаю, как должно быть, но вы делаете неправильно". -с -с -с! Приложил палец к губам Синчук и настороженно зыркнул в сторону выхода. Кто ведает, почему штурман этот за бортом оказался? Может, тут душегубы, как крысы по щелям таятся. А мы с тобой свидетели, между прочим. Ну что, уставился на меня, как петух на будильник? Проснулся от грез?» Дошло, глазом не моргнёшь. Эти ироды басурмане с сектым башка над тобой произведут. Это у них хирургия в крови, так что молчи вова, молчи. Не торопи любовь, еще наплачешься. Моральный долг выполнили, материальный. Синчук тряхнул с калашниками, поимели. Теперь отбой. Надо укрепить глубоким сном нервную систему. Но если будет проверка, слабо запротестовал Крохин, и хорошо сказал Синчук. Пусть. К чему я тебе о разговоре с арабом втирал? К тому, что подтвердить ты должен сомнения, как дисциплинированный работник. Понимаешь ли, пропали автоматы? Да, возникает вопрос: кто мог? И возникает ответ. И тебя, честного человека, делу преданного, ответ не касается. "А если что, претензии там или выпады какие неблагодарные, ствол у тебя под матрасом?" "Не надо мне никакого ствола." "Хорошо, вновь подтвердил Синчук. Ответственное хранение беру на себя. Репутации друзей не рисковал никогда. Так что можешь на меня положиться, как на родную мать." Синчук не подведет, но уж если кто выдернет из-под него табурет, чтобы добрый человек растянулся всем на потеху, такой умник этот табурет по щепе ж а последний подавится. С тем и расстались. Уместив автоматы и снаряженные магазины с патронами в тайник, старпом привычно и безмятежно уснул, подумав напоследок, что впечатлительный интеллигент Крохин наверняка сейчас мается в тягостных раздумьях, то и дело прикладываясь к бутылке, то есть занимается тем, чем интеллигентам в общем-то и положено, напрасленной уносящей уверенность и силы.